Глава десятая. Руслан. Это очень странно. Я убрал телефон и снова постучал в детскую. Дочка плакала и отказывалась спускаться к ужину. Я пытался максимально облегчить расписание, чтобы проводить с ней больше времени, помочь подружиться с Алисой и адаптироваться к новой реальности. Сегодня что-то капитально пошло не так. Соня. Вошел в темную спальню, только лампа на письменном столе светила, разбавляя густой полумрак. «Расскажи мне, что случилось?» Она лежала на кровати, отвернувшись к стене и спрятав голову под подушку. «Нет», — буркнула. «Я буду спать, уходи». «Соня, поговори со мной». Я сказала «нет». Повернулась, крикнула, затем снова залезла в раковину. Я тяжело поднялся и пошел на выход. Если бы знал, что будет настолько трудно и сложно, что дочь замкнется и будет страдать, если бы... Что бы я сделала? Прогнал Лалису, как только увидел на парковке, не набросился бы на нее и не изменил бы Оли, не стал бы скрывать от жены правды и устраивать тайные встречи с биологической матерью? Я и сам не знал. Факт в том, что я сейчас не был счастлив. В моем доме не было легкости и покоя. Моя дочь страдала. Единственное, что получил, ежедневные оргазмы. Алиса даже усталого и больного поднимет и ублажит. Иногда казалось, что это единственная доступная ей форма общения. То, что нас объединяло. В столовой Алиса накрывала к ужину. Суши, роллы, сашими из ресторана и тарелка покупных пельменей. Это, видимо, для Сони. «Ну что там?» Поинтересовалась, присаживаясь на высокий стул, эффектно закидывая ногу на ногу. «Что произошло здесь? Почему Соня подавлена? Оля приезжала». Алиса расстроена надула губы. «Каюсь, это я позвонила твоей бывшей. Нужно что-то решать». Поэтому попросила ее приехать, может быть, дни их встреч определить. Очень рационально объясняла, прямо даже как-то необычно для Алисы. Но твоя Оля устроила скандал, кричала, что она мама Сони, что я бросила дочь, обиженно всхлипнула. Соня меня защитила, сказала, что я ее мама. Ольга взбеленилась и ушла. Я нахмурился, это совершенно не вязалось с образом Оли. Но то, как говорила со мной по телефону реакция на нее дочери Рус накрыла мою руку своей. Оставь Соню, ей нужно адаптироваться к новой реальности, принять, что люди могут вести себя по-разному. Медленно и томно поглаживала мою ладонь. Захочет, сама расскажет. Не лезь в душу. Я только откинул голову, разминая шею. Надеюсь, Соня придет в себя и поговорит со мной. А Оля... Не знаю. Она тоже остынет, и мы все решим. Наша история не может так закончиться. Опять роллы. Осмотрел стол. За эти несколько недель они остаточтили. У меня реально блесты заведутся. Я их обожаю, воскликнула Алиса и ловко взялась за палочки. А это, кивнул на тарелку заветренных пельменей. Для нашей дочери. Я пододвинул к себе тарелку. Соня вряд ли спустится, а если вдруг, то так поздно она ест только шоколадные шарики с молоком. А вчерашние пельмени только голодные и непривередливые мужчины едят. В пятницу после школы я сам забрал дочь и отвез к маме в Подольск. Она просила. Естественно, очень живо интересовалась, какая обстановка в доме. Про Олю спрашивала. Мама не одобряла моего финта относительно встреч Алисы и Сони. Но она ведь не в курсе, почему я сразу не объявила о появлении первой жены. Потому что изменник». После секса с Алисой ничего уже не могло быть как прежде. Почему Соня такая грустная? – спросила мама. Все сложно. Оля, Алиса, Алиса, Оля. Я пыталась позвонить Оле, но она не отвечает. Покачала головой. Ты, сын, втянул меня в обман. Теперь я себя виноватой чувствую. Нет, мам, виноват только я. Устало ответил. Я вообще в последнее время в личной жизни какой-то несчастный. Когда всё устаканится и начнёт приносить удовольствие? Когда станет спокойно? Одними оргазмами сыт не будешь. Да и самый фееричный секс через время становится просто сексом. «Конечно, ты!» – мама ткнула пальцем в грудь. «Если уж решил, что эту вертихвостку любишь, бог с ней!» Но Олю не нужно было обижать. Она много добра для тебя сделала. Соню как родную любила. Мама озабоченно покачала головой. «Эх, Руслан, сынок!» Ты главное со своими любовями дочь не упусти. Я запомнил слова матери. В них было много тайных смыслов. Я ведь по натуре человек холодный и практичный. Но в моей жизни была самая большая страсть — работа. Потом случилась вторая — Алиса. Потом случилась любовь — дочка. И Оля. Ее не знал куда отнести. Она не завладела моим сердцем сразу и не зажгла меня с первого взгляда. Постепенно, медленно, шаг за шагом сближались. Что из этого вышло? Развод. Пятого октября я ждал Олю у дверей хамовнического отдела Закс. Шесть лет назад именно здесь расписались. Погода была необычайно хороша, даже странно, учитывая мутный сумрак внутри самого себя. Ветер, дождь, холод – это бы подошло. Я увидел Ренчеровер, паркующийся на свободном месте. В свое время Алиса даже не явилась на заседание суда. Нас развели быстро, ребенка оставили со мной. Оля даже не опоздала. Привет. Холодно кивнула и, не оглядываясь, пошла вперед. Хорошо выглядела: здоровый румянец, ясные голубые глаза и густые вьющиеся волосы до середины спины. Я чуть улыбнулся, увидев на ней кожаную косуху и массивные ботинки. Бонтует. Гибкая, стройная, хрупкая, с внешностью юной девушки, нежели женщины и матери. Ей шло. Это не казалось гротескным желанием омолодиться. Возможно, она таким образом провела черту под всеми своими обязательствами. Она с подросткового возраста жила для других. Больная мама, потом мы с Соней. Вероятно, теперь будет жить для себя. Возможно, кому-то из супругов есть что сказать? Время на примирение? Сотрудница ЗАГСа осмотрела нас поочередно. Оля сидела на стуле, равнодушно закинув ногу на ногу. Моего взгляда избегала. Я же напротив глаз от нее не отводил. У нас нет общих детей. Ее голос звучал с непривычной жесткой иронией. Нет общего имущества и нет желания видеть друг друга. Все, что нажили за шесть лет, развела руками. Думаю, достаточно для развода. Женщина отвела глаза, смущенная саркастичным, но непримиримым тоном. Я усмехнулся. На последнем пунктом я бы поспорил. Проверьте ваши данные и подпишите актовую запись. Сухо велела сотрудница, больше не пыталась нас примирить. Через двадцать минут бюрократии мы вышли чужими людьми. Шесть лет близости и душевности оказалось до обидного легко разорвать. Одна пустота осталась,、и、не факт, что ее можно заполнить. Оль, подожди! Догнал в стремительно удаляющуюся тонкую фигуру. Мне названивалась Алиса, но сейчас она казалась лишней. Потом. Это наша с женой, бывшей женой последние минуты. Я хотела Сони спросить. А что тут спрашивать? Вздрогнула бровь. Очевидно, общение с матерью пошло ей впрок. Я не буду лезть, не волнуйся. Совет вам всем долибовь.、Да、Развернулась и ушла, но неожиданно замерла на выходе и быстро вернулась. Я не знаю, какая мать получится из твоей будущей жены. Хотя нет, знаю, хреновая. Безкомпромиссно заявила. Нормальная не бросает новорожденную дочь. Но говорят людям, нужно давать вторые шансы. Ты дал твое право, Оля. Мне захотелось обнять ее. Слишком хорошо знал, когда вот так лихорадочно горят глаза, значит нервы на пределе. Это бывало редко, до того как я разрушил наш хрупкий мир. Потоптался в ее душе. Но ты просто обязан быть хорошим отцом. Ты нужен Соне. Выдохнула и снова развернулась, уходя. Я не дал. Поймал ее руку и аккуратно к себе привлек. Не интимно, но как родную. Возьми. Отдал конверт с документами. Это трастовый счёт. Сделал на твоё имя и для дочери тоже. Думал, вдруг, что со мной, чтобы вы не нуждались. Не нужно. Одними губами прошептала, высвобождаясь из моих объятий. Оль, возьми. Там не так много. Я же не олигарх. И засунул документы в сумочку. Затем отпустил. Она уходила. Я смотрел вслед и прощался.